Глава 40 Ночной герой. Облокотившись на рейлинг, Мэтт наблюдал за приближением стены башен Оренгилла, в то время как серая чайка, мерно взмахивая длинными веслами, двигалась к длинным причалам, деревянные балки которых были промазаны дегтем и смолой. И сама пристань, защищенная полукружиями вдающегося в реку высокого каменного мола, и пришвартованные к ней суда всевозможных размеров кишели людьми. Одни толкали перед собой тачки или тянули волокуши и тачки с высокими колесами, доверху груженные различной мебелью и сундуками. Другие, их было большинство, носили грузы на спине. Однако суеты не наблюдалось. Кучка людей, мужчин и женщин, неуверенно топтались на месте, Дети с плачем жались к ногам взрослых. Солдаты в красных мундирах и сверкающих керасах пытались заставить их двигаться к городу, но люди продолжали испуганно толпиться, видимо, не решаясь тронуться с места. Мэтт вернулся и из-под руки посмотрел на реку, которую они покидали. Здесь Эринен была оживленнее, чем к югу от Тарвалона. На всем видимом пространстве реки можно было заметить почти дюжину судов – от длинной остроносой лодочки, легко скользящей против течения под двумя треугольными парусами, до широкого тупорылого корабля с квадратными парусами, чьи очертания виднелись далеко к северу. Но почти половина судов, попавших в поле зрения МЭТа, пожалуй, не имела никакого отношения к речной торговле. Две широкие баржи, загромождавшие середину реки, двигались порожняком к небольшому городу на дальнем берегу, в то время как три другие, до отказа заполненные людьми, теснившимися на палубе, как сельди в владных дубовых бочках, шли им навстречу, в направлении Оренгилла. Вечернее солнце потихоньку скатывалось к линии горизонта, постепенно удлиняя тень от знамени, развивавшегося над дальним городом. Тот берег был кариенским но Мэтту не было нужды вглядываться в рисунок стяга. Он и так знал, что это белый лев Андора. Об этом много говорили в тех андорских деревнях, где ненадолго останавливалась серая чайка. мэт покачал головой. Политика не очень-то интересовала его пока им нефтемяшатся в башку вновь убеждать меня в том, что я андорец, и все из-за какой-то карты. чтобы не сгореть, чего доброго они попытаются заставить меня сражаться в их проклятой армии, если дела с Каирейном затянутся, приказом подчиняться. О, свет! Мэтта передернула, и он снова посмотрел в сторону Оренгила. Босые матросы Серой Чайки уже готовились бросить Швартова на причал. Капитан Маллия следил за мэтом стоя на корме возле Румпеля. Он, очевидно, все не оставлял надежды снискать расположение своих загадочных пассажиров. Все пытался выведать, в чем суть возложенной на них важной миссии. В конце концов, Мэт показал ему запечатанное письмо и сообщил, что везет его от дочери-наследницы к королеве. Всего лишь личное послание от дочери к матери, не более. Но Малле, похоже, услышал только слова королева Маргейс. Мэтт усмехнулся про себя. Глубокий карман его куртки приятно отягощался двумя кошельками, вес которых значительно увеличился с тех пор, как он взошел на корабль, а монет у него хватило бы еще и на то, чтобы заполнить пару других кошелей. Везло ему все же меньше, чем в ту первую невероятную ночь, когда и кости, И все вокруг будто с ума посходило, но удача не оставила юношу. На третье утро Малли отказался от попыток сдружиться с этой парой необычных пассажиров, участвуя в игре. Но его денежный сундучок к этому времени уже значительно облегчился. А после Оренгила он по всей вероятности и вовсе полегчает. Так как у Малли и провизии в кладовых изрядно поуменьшилось. А когда Мэт поглядел на людские толпы на причалах, то подумал, что тут у бедного капитана вряд ли будет много возможностей пополнить запасы. Мысли Мэтта вновь вернулись к письму, и усмешка на его лице сменилась задумчивостью. Несколько движений, раскаленным в огне ножом, и печать с изображением золотой лирии аккуратно поддета. В письме не содержалось ничего интересного. Элэйн сообщала что упорно занимается, делает успехи и горит желанием продолжать обучение. Она помнит свой дочерний долг, и поскольку, наказывая ее за побег, престол Амерлин рекомендовала не вспоминать о случившемся, более не намеренно касаться этой темы. Кроме того, Элайн писала, что удостоена звания принятой, и что свершилось это замечательное событие скорее, нежели она могла предполагать. И теперь ей доверены дела куда более важные, чем раньше. И в связи с поручением самой Амерлин, ей, наверное, придется покинуть Тарвалон, впрочем, лишь на короткий срок. Так что матери не следует беспокоиться. Элэйн было легко призывать Маргейс не беспокоиться. Конечно, Элэйн ведь Мэтта усадила на горячую сковородку. Скорее всего, это глупое письмо и было причиной слежки за ним. Но даже Том ничего в этом письме не понял. Не сумел выжить из него ничего вразумительного. Он только пожимал плечами, да порой ворчал о тайнописи, шифрах, кодах и игре домов. Сейчас, когда печать была поставлена на место, а само письмо находилось в полнейшей недосягаемости, зашитое в подкладку куртки, Мэт готов был побиться о заклад, что о послании никто не знает. Если кому-то позарез понадобится письмо, настолько, что он решит из-за него убить Мэта, то пусть попробует. Раз уж я, найнив, взялся отвезти это письмо, то будь все проклято, но я его доставлю, кто бы ни пытался меня остановить. Если же он снова встретит тех трех несносных женщин, они явно не обрадуются, услышав слова, что он им выскажет. Если я когда-нибудь их встречу. О, Свет! О таком обороте дел я и не задумывался. Когда швартовы были обмотаны вокруг кнехтов, на палубе появился том с инструментами за спиной и узлом в руке. Невзирая на хромоту, он с гордым видом подошел к поручням, старательно следя за тем, чтобы ветер должным образом развивал поло его плаща, играя цветными лоскутами декоративных заплат и с важным видом теребя свои длинные белые усы. «Никто и не смотрит, Том!» — произнес Мэтт. «По-моему, они заметят министреля, только если в руках у него будет окорок!» Том окинул пристань внимательным взглядом. «О, Свет! Я слышал, что дела тут плохи, но не ожидал, что настолько. Бедные простаки! Похоже, половина из них просто голодает. Так что, если ты и дальше намерен жить в соответствии со своими запросами...» то второй твой кошель мы отдадим за еду. Первый пойдет в уплату за комнату. Смотрю на тебя, и мне плохо скоро станет. Если ты здесь будешь налегать на еду, как ныне взял в привычку, то недолго ждать, что оголодавший люд за эдакое тебе мозги вышибет. В ответ мэт лишь улыбнулся. Тяжело ступая, мимо прошел Маллия, подергивая кончик своей бороды, и отдавая последние указания. Серую чайку подтягивали к пирсу. Матросы установили сходни, и Сонор, скрестив на груди могучие руки, встал на страже возле них, на случай, если толпа на причале попытается проникнуть на судно. Но никто так и не попытался. «Значит, здесь вы все же покидаете нас?» улыбнулся Малия, но улыбка его была не столь радушной и предупредительной какой могла бы быть. Вы уверены, что я не могу помочь вам в дальнейшем? Сгори моя душа! Никогда еще я не видел подобного столпотворения Солдатам не мешало бы очистить пристань. Если понадобится, то и мечом. Иначе приличному купцу на берег не сойти. Не то что торговать. По-моему, лишь санор сможет провести вас в гостинице через весь этот сброд. Ну да, конечно». Чтоб ты сразу знал где мы остановились. Нет уж дудки. Я хотел было подкрепиться перед тем, как сойти на берег. И, может быть, сыграть в кости, чтоб скоротать время. Бедный Малли побледнел, как полотно. Но, пожалуй, подобными делами удобнее заниматься там, где полустойчив и не ходит под ногами, как желе на блюдце. Так что мы покидаем вас, капитан, и благодарим за это восхитительное плавание». На лице капитана отразилось явное облегчение. Мэджи поднял свои вещи, взял в руку боевой шест, используя его как дорожный посох, и вместе с Томом направился к сходням. Малия дошел с ними до трапа, провожая бормотанием, в котором смешались и неподдельная досада, и неискренние сожаления. И все потому, что такие пассажиры покидают его судно. Но Мэтт был уверен, что капитана сильно расстраивает упущенный шанс снискать расположение благородного лорда Саммана путем передачи последнему подробностей соглашений между андором и Тарвалоном. Пока Мэтт с Министрелем протискивались сквозь толпу, Том недовольно ворчал. «Я понимаю, что Малли отнюдь не симпатичен, но стоило ли постоянно поддразнивать его, насмехаться над ним?» Тебе мало того, что ты уничтожил едва ли не все запасы провизии. Он ведь рассчитывал, что ему хватит до самого тира. к Твоему сведению, проговорил мэт я в последние два дня съедал не все. К великому облегчению мэта однажды утром чувство голода совершенно пропало. Будто оторвал он, оборвал последнюю нить, которая удерживал его. Большую часть еды я выбрасывал за борт. Хотя улучшить момент, чтобы никто этого не видел, было очень трудно. Правда, теперь забавного в этом казалось мало. мы Мэтта окружали измотанные голодные лица, причем среди них было немало детских. Малли заслужил подобное к себе отношение, добавил он. Вспомни хотя бы судно, которое мы встретили вчера. Оно село на мель или что-то вроде того. А он не то что не остановился помочь, даже близко не подошел. Сколько ему не кричали. Навстречу друзьям попалась женщина с длинными темными волосами. Она могла бы показаться хорошенькой, если бы не крайняя степень истощения. Женщина заглядывала в лицо каждому встречному, будто искала кого-то в толпе. Мальчик, ростом чуть повыше ее пояса, и две девочки поменьше с плачем цеплялись за юбку женщины. А еще он тогда завел разговор о речных бандитах и ловушках. «По-моему, тот корабль на ловушку совсем не походил», — продолжал объяснять мэт Том с трудом увернулся от воска на высоких колесах, к которому поверх груды скарба, укрытой брезентом, была привязана клетка с двумя визжащими поросятами. При этом министрель едва не перелетел через тележку, которую тянули мужчины и женщина. «А ты готов свернуться своего пути, чтобы прийти на помощь людям, да?» «Странно, как это я сразу не догадался». «Я помогу любому, кто заплатит», — твердо сказал мэт «Только в сказках дураки что-то делают за просто так». Две девочки горько рыдали в юбку матери. Мальчик тоже едва сдерживал слезы. Глубоко запавшие глаза женщины ненадолго остановились на Мэтте, изучая его лицо. Потом взгляд ее обратился на других. Женщина, казалось, тоже готова была разрыдаться». Под влиянием внезапного побуждения мэт нашарил в кармане деньги и высыпал женщине в руку пригоршню монет, даже не заботясь об их достоинстве. Она вздрогнула, недоверчиво разглядывая золото и серебро. На лице ее застыло непонимание, которое, впрочем, скоро сменилось радостной улыбкой, и слезы благодарности засветились в ее глазах. «Купи что-нибудь поесть!» мэт кивнул в сторону детей и поспешил удалиться прежде чем женщина обретет дар речи. И тут он поймал на себе пристальный взгляд Тома. «Ну что ты смотришь? монета приходят легко, пока есть кому играть со мной в кости». Том медленно кивнул, но Мэтт не был уверен, что Министрель понял его правильно. «Проклятие! Детский плащ действовал мне на нервы только и всего. А глупый Министрель верно думает, что я стану раздавать золото каждому нищему, который мне повстречается». Вот дурак. Тут мы совсем запутался, так как подозревал, что последнее слово относилось не к тому, а к нему самому. Взяв себя в руки, он решил не вглядываться в лица встречных, пока наконец не заметил в конце причала того, кто интересовал его в данный момент больше всего. Лицо это принадлежало солдату, который направлял людей в город. На нем были красный мундир и кираса, но шлема он не носил. У солдата был облик много многоповидавшего седого ветерана, который красноречиво свидетельствовал, что он – опытный рубака, младший командир, начальник десятка подчиненных, вряд ли больше. Сей воин напомнил мэту Уна, хотя у него оба глаза были на месте. Судя по его утомленному виду, воину стал не меньше тех, кого он понукал. «Проходи!» – кричал солдат хриплым голосом. «Проклятье!» «Здесь стоять не положено! Пошевеливайтесь! В город идите, кому говорю!» Мэт остановился прямо перед солдатом и надел на лицо вежливую улыбку. «Прошу прощения, капитан! Вы не укажете, где я могу найти приличную гостиницу? И конюшню, где можно купить лошадь получше? Завтра нам предстоит долгий путь!» Солдат осмотрел собеседника сверху донизу, оглядел Мэтта и его плащ-министреля, после чего вновь окинул тяжелым взглядом мэта Капитан, говоришь, ну, парень, тебе повезет почище самого темного, если ухитришься сыскать себе местечко на ночь. Где-нибудь в сарае. Большая часть этой толпы спит под забором. А если отыщешь лошадь, которую еще не забили и не съели, то тебе уж точно придется торговать ее с боем, потому что ни один хозяин не захочет продать свою клячу. «Есть лошадей?» — с отвращением пробормотал Том. «Неужто на этом берегу и впрямь так плохо дело? Королева что, не присылает еды?» «Совсем плохо, министрель!» Солдату явно хотелось сплюнуть. «Беженцы пересекают реку быстрее, чем мельницы перемалывают зерно в муку. Быстрее, чем фургоны подвозят продукты с ферм. Ладно, долго это не продлится. Все, пришел приказ». «Завтра мы прекратим переправу, а тех, кто все равно попытается, отправим обратно!» Он снова напустился на людей, толпившихся на пристани, словно они и были виновниками всех проблем. Потом его тяжелый взгляд вновь остановился на Мэте. «Ты занимаешь место, путник! Проходи!» Голос солдата сорвался в крик, предназначавшийся к каждому, кто мог слышать. «Пошевеливайтесь! Проклятий! Здесь нельзя стоять! Двигайтесь! Давайте!» Мэтт -то и Том присоединились к тонкому ручейку людей, тачек и телег, текущему к воротам в городской стене, в Оренгил. Главные улицы города оказались запружены такими толпами, что под ногами невозможно было разглядеть плоские серые плиты, которыми были выложены мостовые. Казалось, людям некуда идти, и они шагают в толчее безо всякой цели, или удрученно стоят по обеим сторонам улицы. Немногие счастливчики, успевшие что-то сохранить от прежнего достатка, держали в опущенных руках нехитрые пожитки или отчаянно прижимали к груди самые дорогие сердцу вещи. На глазам эту попались трое мужчин, боюкающих в руках часы, из дюжину или больше с серебряными блюдами или кубками. Но женщины прижимали к груди детей. Стоголосый ропот наполнял воздух, создавая многозвучный, тревожный фон заботы и беспокойства. Мэтт проталкивался сквозь толпу, нахмурившись и выискивая по сторонам вывеску гостиницы или хотя бы намек на нее. Застройка города была беспорядочна. Чередование дерева, камня, кирпича. Бок о бок стояли дома, крытые черепицей, шифером, соломой. Это не похоже на Маргейс пробурчал Том себе под нос после долгого молчания. Его кустистые брови устало опустились вниз, подобно белым стрелам, лохматыми остриями к носу. «Что они похожи?» – рассеянно спросил мэт «Прекратить переправу, отослать людей в освояси. Характер у нее, правда, резкий, как молния, но сердце мягкое и сочувствующее голодным и обездоленным», отозвался Том, недоуменно качая головой. «И тут...» Мэтт увидел вывеску. Она гласила «Речник». А под надписью был нарисован басой парень без рубашки, вытанцовывающий джигу. Туда-то Мэтт и направился, наискось пересекая улицу и раздвигая толпу при помощи своего посоха. «Ну а кому бы это быть, как не ей? Она, кто же еще?» «Ладно, Том, забудь о Маргейсе. до да Кэмлина еще далеко». «Давай-ка вначале посмотрим, сколько золота с нас запросят за кровать на одну ночь». Большой зал речника оказался так же забит людьми, как и улица. Услышав требования Мэтта, хозяин гостиницы принялся хохотать так, что затряслись его многочисленные подбородки. «Да мы всей семьей ютимся вчетвером на одной кровати. Если бы ко мне пришла родная мать, я и то не смог бы дать ей одеяло и место у огня». «Как вы могли заметить, я министрель», — голос Тома вызвал эхо даже в переполненном помещении. «Вне всяких сомнений, у вас найдется хотя бы пара соломенных тюфяков где-нибудь в углу в качестве платы за то, что я буду развлекать ваших постояльцев занимательными рассказами, фокусами, глотанием огня и жонглированием». Хозяин расхохотался ему в лицо. Когда Мэтт выволакивал манистреля обратно на улицу, Том проворчал своим обычным тоном. Ты не дал мне даже заикнуться о конюшне, а я наверняка сумел бы выбить нам место, ну хотя бы на сеновале. На сеновалых и в амбарах я уже наспался с тех пор, как покинул Эммондов лук, бурхнул Мэтт. И под кустами, кстати, тоже. Я хочу ночевать в кровати. Но в следующих четырех гостиницах, которые попались им по пути, хозяева отказывали так же как и в первой из последних двух их едва не вытолкали в зашей когда мэт предложил хозяевам сыграть в кости на постель и когда хозяин пятый между прочим именуемый славная королева заявил им что не в состоянии дать соломенный тюфяк и самой королеве мэт вздохнул и спросил а как насчет конюшни мы вполне могли бы устроиться на сенова за ту же плату Моя конюшня для лошадей, ответил круглолицый хозяин, а не для той прорвы народу, что шатается по городу. До появления Мэтта и Тома владелец гостиницы занимался тем, что заботливо протирал столовое серебро. Теперь он полюбовался только что отполированным серебряным кубком и, открыв дверцу, убрал его в очрево буфета рядом с другими, явно принадлежавшими разным сервизам. Верхняя часть буфета опиралась на широкую столешницу, и на ней, за буфетной дверцей, мэт заметил стаканчик из тисненной кожи. Стаканчик для игры в кости. «Я не пускаю ночевать в конюшню, чтобы лошади не пугались», — продолжал тем временем хозяин. «А то пустишь кого, а он чего доброго удерет вместе с ними». «Проезжие хорошо платят мне за конюшню, рассчитывая на заботливое обращение с животными и их сохранность». К тому же у меня у самого там в стойлах две кобылы. И у моей конюшни кровати для вас нет. Мэджа задумчиво глядел на стаканчик для костей. Потом он достал из кармана золотую андорскую крону и положил ее на комод. Чуть погодя рядом легла серебряная марка Тарвалона, потом золотая. А замкнула ряд золотая Таренская крона. При виде монет хозяин гостиницы облизал внезапно пересохшие губы. Мэтт добавил две ильянские серебряные марки, еще одну андорскую крону и посмотрел на трактирщика, на округлом лице которого отразилось мучительное колебание. Мэтт потянулся сгрести деньги обратно в карман, но ладонь хозяина дотянулась до монет первой. «Пожалуй, вы двое не очень обеспокоите лошадей!» Мэтт улыбнулся. «Кстати, о лошадях. Сколько стоит пара ваших? Оседланных и суприжью, конечно!» Я не собирался продавать своих лошадей, ответил хозяин, подхватывая монет из комода. Мэтт взял стаканчик и выразительно потряс, застучали кости. Ставлю вдвое больше против лошадей сёделый уздечек. Теперь он слегка потряс карман, чтобы красноречивый звон монет убедил хозяина в платёжеспособности постояльца и обеспеченности его ставки. Один мой бросок против лучшего из двух ваших. Он готов был рассмеяться, увидев алчный блеск в глазах хозяина. Переступив порог к конюшне, Мэтт первым делом заглянул в полдюжину стоил с лошадьми и отыскал пару гнедых меринов. Были они не ахти, но главное их достоинство заключалось в том, что принадлежали они теперь мэту Нечищенные и неухоженные создания выглядели, тем не менее, неплохо, учитывая, что все конюхи, за исключением одного, от хозяина сбежали. Сам трактирщик о сбежавших отозвался с явным негодованием, как и об их необоснованных жалобах на то, что они день не могут прожить на те деньги, что хозяин им платит. Уж презрения достался и единственную оставшемуся конюху. Этот бессовестный имел наглость заявить, что уходит домой спать, потому что он, видите ли, устал работать за троих. «Пять шестерок», – пробормотал Том за спиной у Мэтта. Министрель скептически оглядывал конюшню, видимо, сожалея, что мысль переночевать в обществе лошадей пришла на ум именно ему, и находя эту идею не столь привлекательной, как представлялась в первой гостинице. В лучах заходящего солнца, врывавшихся в большие двери, кружили пылинки, Веревки, на которых поднимали кипы сена, сейчас свисали с блоков на балках, подобно увядшему плющу. Сеновал наверху, заволокло сумраком. Когда он выбросил четыре шестерки и пятерку со второго броска, то посчитал, что ты наверняка проиграл. «Точно так же, признаться, подумал и я», — продолжал Том. «Ведь в последнее время ты не на каждом броске выигрываешь. Я выигрываю достаточно». Мэтт как будто был даже доволен, что не каждый его бросок приносил выигрыш. Везение оно, конечно, везением, но при воспоминании о вечере по спине все еще пробегал мороз. В те минуты, когда он тряс стаканчик, Мэтт отнюдь не был уверен, как лягут кости, сколько очков выпадет. Юноша забросил свой посох наверх на сеновал и тут ударил гром. мэт скарабкался на сеновал по шаткой лестниц и окликнул Тома. Это была хорошая мысль. Мне кажется, сегодня ночью лучше иметь крышу над головой, а не мокнуть под ливнем. Большая часть сена была сложена кипами вдоль стен конюшни, но места вполне хватало для того, чтобы расстелить плащ. Пока Том влезал на сеновал, Мэт достал из торбы два каравая хлеба и треугольный кусок сыра с зелеными прожилками. Хозяин гостиницы, имя которого было Джарал Флорри, расстался с этим богатством, лишь получив столько денег, сколько во времена поспокойнее стоила бы одна из его лошадей. Когда Том с мэтом приступили к трапезе, запивая еду водой из своих дорожных фляжек, вина у Флорри не было ни за какие деньги, по крыше забарабанил дождь. Покончив с ужином, Том достал трутницу, набил табаком трубку с длинным чубуком и со всеми удобствами расположился покурить. Мэт лежал на спине, уставившись в суморок под крышей и размышляя о том, кончится ли дождь к утру. Очень уж ему хотелось как можно скорее избавиться от письма. И вдруг в конюшне раздался резкий скрип несмазанного колеса. Мгновенно подкатившись к краю сеновала, Мэтт посмотрел вниз. Сумерки хоть и сгустились, но в сумраке еще многое можно было разглядеть. Стройная женщина, только что вошедшая из-под дождя в конюшню, опустила на наземь оглобли своей тележки с большими колесами и устало разогнула спину. Снимая с плеч плащ и стряхивая с него капли дождя, она что-то бурчала себе под нос. Волосы ее были заплетены во множество тонких косичек, шелковое платье, Мэтт почему-то решил, что оно бледно-зеленого цвета, было на груди щедро украшено причудливой вышивкой. Когда-то это платье было великолепным, теперь же оно обтрепалось и запачкалось. Женщина потерла кулаками поясницу, снова произнеся что-то низким голосом, потом быстро подошла к дверям конюшни и пристально вгляделась в дождевую завесу. Так же поспешно она потянула створки на себя, и плотно затворила двери, отчего все помещение погрузилось во мрак. В темноте послышались отчетливые шуршания, позвякивания, хлюпанье, и внезапно в фонаре, который женщина держала в руках, вспыхнул яркий язычок пламени. Она огляделась, заметила в стене крюк, повесил на него фонарь, а потом стала копаться под парусиной, покрывающей тележку. Быстро она управилась. Тихо произнес Том, не разжимая зубов и не вынимая изо рта трубки. В этойкой темноте, высекая огонь кресалом, недолго и конюшню спалить. Пришелица вновь появилась в круге света с краюхой хлеба, которая была, скорее всего, черствой, так как женщина ела медленно, несмотря на явный голод. — У нас сыра не осталось? — прошептал мэт Том в ответ лишь покачал головой. Женщина вдруг начала принюхиваться, видимо, почувствовав запах табачного дыма. мэт уже готов был встать и обнаружить себя, но тут одна из дверных створок вновь отворилась. Женщина пригнулась, готовая бежать, но из-под дождя навстречу ей шагнули четверо мужчин, на ходу сбрасывая мокрые плащи. Под плащами оказались светлые куртки с широкими рукавами и вышивкой на груди. Мешковатые штаны также были богато расшиты сверху донизу. Одежда могла бы показаться смешной, если бы не плотно сбитые фигуры и мрачные лица самих мужчин. «Ну что, Алудра!» — проговорил один в желтой куртке. «Похоже, бежал это не так быстро, как тебе хотелось, а?» Мэтт отметил про себя, что у незнакомцев в желтом весьма необычный выговор. «Тамус». Женщина произнесла это имя так, словно оно было ругательством. «Тебе что, мало?» «Ты добился, чтобы меня вышвырнули из гильдии, хотя именно из-за тебя все не ладилось. Хоть и вымахал с быка, а мозги куриные, вот и напортачил. А теперь еще меня преследуешь». «У нее был тот же чудной выговор, что и у мужчины. Или ты думаешь, что я рада тебя видеть?» Тот, кого назвали там музом, засмеялся. «Дура ты, а лудра!» Я это всегда знал. Если бы ты просто исчезла, то могла бы еще долго прожить где-нибудь в глуши. Но ты ведь не могла позабыть наши секреты, а? Надеялась, что мы ничего не узнаем? Ты пыталась зарабатывать на жизнь тем, на что имеет право одна только гильдия. Только она одна!» Внезапно в его руке сверкнул нож. «С каким же удовольствием я перережу тебе горло, лудра Мэтт понял, что делает, только в тот миг, когда, уже поднявшись с места, крепко ухватился за одну из свисавших с потолка двойных веревок и прыгнул с сеновала вниз. «Чтоб мне сгореть, дураку проклятому!» Только и успело промелькнуть у него в голове. В следующее мгновение он врезался в разодетую четверку, и мужчины попадали на земь точно кегли после удачного броска увесистого шара. Веревка выскользнула из рук Мэтта, и он покатился по устланному соломой полу, рассыпая вокруг монеты из карманов, и под конец въехав в стенку стойла. Когда юноша поднялся, все четверо незнакомцев были уже на ногах, и в руках у всех четверых сверкали ножи. — Вот же ослепленный светом дурак! Что мне сгореть? — Нет, чтоб мне сгореть! мэт Он поднял голову, и Том кинул ему посох Мэтт поймал на него на лету и вовремя. В следующий миг нож Томмуза отлетел в сторону, а сам он получил концом шеста в висок. Томмуз рухнул, но остальные трое уже наседали на Мэта, и юноша вовсю завертел шестом, отбиваясь от хищной стаи, рассыпая хлесткие удары по коленям, лодыжкам, ребрам и выбирая момент, чтобы довершить все ударом по голове. Все слилось в лихорадочно краткий миг, Когда последний из нападавших свалился наземь, Мэтт застыл на пару секунд, потом поднял взгляд на женщину. «Вы нарочно выбрали именно эту конюшню, чтобы вас тут убивали!» Она сунула кинжал с тонким лезвием обратно в ножны, висевшие у нее на поясе. «Я хотел тебе помочь, но побоялась, что ты примешь меня в суматохе за одного из этих шутов-переростков. Если я сделаю к тебе хоть шаг с клинком в руке!» А выбрал я эту конюшню потому, что дождь, как известно, мокрый, как и я, а ее никто не сторожил. Она была старше, чем показалось Мэтту, лет на 10-15 старше его, но все равно хорошенькая, с большими темными глазами и маленьким ротиком, до того пухлым, будто его обладательница надула губки. или изготовилась к поцелую. мэт хохотнул и оперся на свой шест. «Ну, что сделано, то сделано. Наверное, вы вовсе не пытались вывалить на наши головы мешок злосчастья». С неловкостью из-за больной ноги по лестнице спустился Том. И Алудра смотрела теперь то на него, то на Мэтта. Министрель снова надел плащ, без которого он редко позволял любоваться собой, особенно при знакомстве. «Как будто в сказаниях», — промолвила женщина. «Я спасена министрелем» и юным героем этих. Она нахмурилась и поглядела на громил, распростёртых на земляном полу. От этих ублюдков, чьи матери были свиньями. Почему они хотели убить вас, спросил Мэт. Он что-то о каких-то секретах говорил. Секреты. В голосе Тома послышались раскатистые артистические нотки, как на представлении. Тайное обустройство фейерверков, если я не ошибаюсь. «Вы иллюминатор, верно?» Он галантно поклонился, церемонно взмахнув полами плаща. «Я Том Мэрилин, министрель, как вы изволите видеть». И точно вспомнив что-то малозначительное, но все же достойное упоминание, Том добавил, «А этого молодого человека, обладающим дарованием находить на свою голову неприятности, зовут мэт «Я была иллюминатором» холодно с некоторым ожесточением, произнесла Алудра. Но эта свинья Таммуз испортил представление для короля Кариена. И к тому же чуть не разнес весь квартал гильдии, весь поселок нашего цеха. А поскольку тамошней старейшиной цеха была я, то именно меня гильдия и сочла виновной в происшествии. В голосе ее послышались оборонительные нотки. «Чтобы не болтал Таммуз, секретов гильдии я не раскрываю». Но и голодать я не намерена, раз умею устраивать фейерверки. А поскольку из гильдии меня исключили, то ее законы на меня не распространяются». «Галдриан», — произнес Том, и в тоне его было то напряжение, что в голосе Алудры. «Он теперь мертвый король, и фейерверков никогда больше не увидит». «Гильдия», — женщина устала вздохнула, — «они все обвиняют меня». «Будто это из-за меня разгорелась война в Кэриэне, будто та бедственная ночь. Только она одна привела к смерти Галдриана». Том скривился, а Лудр продолжила. «Наверное, мне здесь больше нельзя оставаться. Там мусы и остальные эти буйволы скоро очнутся. Скорее всего, на этот раз они заявят солдатам, что я украла то, что на самом деле изготовила сама». Она испытывающе посмотрела сперва на Тома, потом на Мэтта, сдвинула брови и, видимо, приняв решение, произнесла. «Я должна отблагодарить вас, но денег у меня нет. Однако у меня есть нечто не менее ценное, чем золото. Может быть, даже лучше золота. Посмотрим, что вы скажете». И когда она принялась рыться под парусиной в тележке, Мэтт переглянулся с Томом. «Я помогу любому, кто заплатит». Ему показалось, что в голубых глазах Тома мелькнуло понимание. А лудра выбрала из нескольких одинаковых узлов один – короткий рулон в плотной промасленной материи. Сверток был чуть больше фута в обхвате. Опустив его на солому, она развязала стягивающие сверток шнуры и раскатала рулон по полу. По всей длине тянулись четыре ряда карманов. Верхние карманчики были маленькие – Во втором ряду побольше, а в четвертом самые большие. Во всех лежали покрытые воском бумажные цилиндры. Над срезом кармана торчали их утолщенные концы, от которых тянулись темные шнуры. «Фейерверки», — сказал Том. «Я так и знал. А Лудра, мы не примем такого подарка. Вы можете продать только это, и вам хватит на десять дней проживания в хорошей гостинице». Превосходно питаясь каждый день. Правда, не здесь, не в Оренгиле. Опустившаяся на колени возле длинного куска промасленной ткани Алудра лишь фыркнула в ответ на его слова. «Успокойся ты, старый!» Голос ее звучал совсем не обидно. «Разве мне нельзя отблагодарить вас? Выказать свою признательность? По-твоему, я отдала бы это, если бы у меня не имелось запаса для продажи?» «Слушайте меня внимательно». мэт смотрел, как зачарованный. Фейерверки за всю свою жизнь он видел только дважды. В эммон де их привозили торговцы, к вящим расходам совета деревни. Будучи десятилетним мальчиком, он вознамерился распотрошить один фейерверк, чтобы посмотреть, что там внутри. Но поднялся такой шумгам, такой переполох. «Сам мэр!» – Бран-Алвир задал Мэтту знатную трепку – Дарал Барран, бывшая тогда мудрый, как следует высекло его, а отец, когда Мэтт явился домой, еще добавил ремнем. Целый месяц с ним в деревне никто не разговаривал, за исключением Ранды и Перина, которые наперебой объясняли ему, какой он истолоп. Мэтт потянулся было потрогать один из цилиндров, но ну а Лудра шлепнула парня по руке. «Сначала выслушай, ясно?» Вот эти, самые маленькие, лишь громко взрываются. Указанные цилиндры были не больше мизинца Мэтта. Эти следующие громко взрываются и при этом ярко вспыхивают. Другие, вот эти, оглушительно хлопают, яркая вспышка и еще они испускают столб искр. А вот эти, последние, эти цилиндрики оказались толще его большого пальца, делают то же самое, но искры они дают разных цветов. «Очень похоже на ночной цветок, только в небе». «Ночной цветок?» – подумал мэт «С ними нужно быть очень осторожным. Вот смотри, запальный фитиль. Самый длинный». Поймав озадаченный взгляд Мэтта, она помахала у него перед носом одним из длинных темных шнуров. «Да, этот вот». «Это там, где нужно поджигать», – пробормотал мэт «Это я знаю». Том буркнул горлом и принялся поглаживать усы костяшками пальцев, будто прячу улыбку. А лудро хмыкнуло. «Да, это там, где нужно поджигать. Да, так, рядом с ними не стой, тем более рядом с самыми большими. Как подпалил фитиль, так и отбегай подальше. Понял меня?» Она ловко свернула материю. «Можешь самыми позабавиться, можешь, если хочешь, продать. Но помни». «Никогда не клади их слишком близко к огню. От огня они взрываются. И если они взорвутся все вместе, разом, то могут и дом разрушить». А лудра завязала шнурочки, поколебалась и добавила. «И последнее. Хотя это ты, скорее всего, знаешь. Не вскрывай их, как поступают иные дураки, желая узнать, что там внутри. Иногда содержимое взрывается от соприкосновения с воздухом, и огня никакого не надо» тебе может пальцы оторовать а то и руку я слышал об этом сухо произнес мэт а лудра нахмурившись взглянул на него будто подозревая в намерении вскрыть фейерверк но потом все-таки подтолкнул связку к мэту вот а теперь мне надо идти пока не очухались эти отродя козлов глянув сквозь приоткрытую дверь на шумящий в ночи дождь а лудра вздохнула может найду где-нибудь местечко по суше а завтра отправлюсь в сторону Лугарда. Эти свиньи, скорее всего, решат, что я двинулась в Кэмлин, а? Мэтт внезапно вспомнил о черствой краюхе, которую ела лудра а также о том, что до Лугарда намного дольше, чем до Кэмлина. А лудра говорила, что денег у нее нет. Но на фейерверке еды не купишь. Нужно еще найти кого-то, кто может позволить себе роскошь их приобрести». На серебро и золото, вывалившееся у Мэтта из кармана во время схватки, она даже не взглянула, хотя в свете фонаря монеты ярко вспыхивали на соломе, как бы напоминая о себе. «О, свет! Нельзя же, чтобы она ушла голодной!» «Как же мне это сразу в голову не пришло!» Мэтт торопливо зачерпнул из кармана сколько мог монет. «Э-э, Алудра, у меня, как видите, их много. Я думал, может быть...» Он протянул ей деньги. Я всегда смогу выиграть еще больше. На мгновение Алудра замерла, успев набросить плащ только на одно плечо. Потом обернулась к Тому и улыбнулась. Надев плащ и закутавшись в него, она сказала. Он ведь еще совсем юн, а? Он молод, согласился Том. И совсем не так плохо, как сам считает. По крайней мере, иногда не так уж плохо. мы зыркнул на обоих и опустил руку. А лудра взялась за оглобли тележки и направилась к двери, от души пнув под ребра попавшегося ей по пути тамуза. Тот лишь слабо застонал. «А лудра, мне бы хотелось еще кое-чем спросить. Как вам удалось так быстро зажечь фонарь в полной темноте?» Женщина остановилась в дверях и улыбнулась, взглянув на Тома через плечо. «Хочешь, чтобы я раскрыла все свои секреты?» «Конечно, я благодарна вам» но любовью не воспылала. Этот секрет, к тому же, даже гильдии неизвестен, так как я его открыла сама. Больше не скажу ни слова. Когда я доведу свое изобретение до ума, когда мои палочки будут работать, как мне надо, они принесут мне целое состояние. а лудра налегла на оглобли, выкатила тележку под дождь, и ночь поглотила ее. «Палочки?» – промолвил Мэтт, недоумевая. Уж не тронулись Лудра чуточку умом. Тому снова застонал. — Парень, нам тоже лучше последовать ее примеру, — заметил Том. — Иначе выбор у нас будет не небогат. Или перерезать четыре глотки, или следующие несколько дней объясняться с гвардией королевы. А гвардейцев эти молодцы наверняка на нас натравят, хотя бы от злости. А причин злобствовать у них хоть отбавляй. По телу одного из сотоварищей Таммуза пробежала судорога, и он пробормотал что-то невнятное, похоже, приходя в сознание. К тому времени, как Мэтт с Томом оседлали лошадей и собрали свои вещи, Таммуз уже стоял на четвереньках, безвольно мотая головой. Другие тоже застонали и зашевелились. Прыгнув в седло, Мэтт посмотрел в дверной проем на ливень, который хлестал теперь с удвоенной силой. — Герой хренов! — пробормотал он. — Том, если мне вновь вздумается корчить из себя героя, пни меня посильнее. — Можно подумать, ты поступил бы иначе. Мэтт глянул на минстреля из-под лобья, натянул поглубже капюшон и поправил плащ, полами которого прикрыл драгоценный сверток, привязанный к задней луке седла. Хоть ткань и промаслена, укрыть фейерверки от дождя, рассудил мэт будет не лишним. Том, просто пни меня. Ударив лошадь каблуками по ребрам, Мэтгалопом погнал ее в дождливую ночь.